Глава 3. Там, откуда начали. Кажется, умирать уже входит в привычку. Я сидел на земляном полу в подвале дома Али и потирал шею которую пару мгновений назад перерубила лопастью винта. Удалось выбраться из очередной передряги невредимым. Уже хорошо. Вопросов, правда, прибавилось. Прибавилось столько, что разгребать предстоит долго. В нелепости нелепости словосочетания, в моем-то положении вообще сложно понять, существует ли этот пресловутый конец, я встал, разминая шею рукой, но тут же замер, напряженно прислушиваясь к звукам снаружи. Похоже на шорох шагов голоса. Неужели? Нет, ауткомовские вертушки вернулись на корабль, приземлились при мне, тогда. А вдруг, пока я беседовал с Боксвиллом, потом с Кило, последний отправил штурмовые группы обратно. Я поискал взглядом что-нибудь похожее на оружие, палку, нож, что угодно, чем можно обороняться. Но кроме древнего громоздкого модема, который можно унести, оборвав провода, в подвале ничего не нашлось. Остается рассчитывать на крепость рук и трезвую голову. Если кто-то, заявившийся в дом Али, вооруженно опасен и пристрелит меня, когда вскроет люк, он сразу узнает мой секрет, потому что, умерев, я появлюсь здесь же, у него на глазах. Я начал медленно подниматься по приставной лестнице, пытаясь понять, что происходит снаружи. Предательски скрипнула перекладина, сверху донесся шорох. Сорвали ковер с крышки. На голову посыпались пыли песок, просочившийся между плохо подогнанных досок. Крышка распахнулась. «Не стреляй, вул!» Едва успел выкрикнуть я, выставив открытые ладони вперед. «Фу, черт ты!» Снайпер опустил направленную в меня винтовку и протянул руку. «Чухрай! Зови Кэпа и остальных!» Раздался голос Пака в дверях дома. «Да они здесь!» Он широко улыбнулся, и я, окончательно выбравшись из подвала, облегченно вздохнул. Вся группа в поселке, сомнений быть не могло. Они пришли за мной, не стали дожидаться темноты. «Спустились с горы за тумана?» — уточнил я, никому конкретно не обращаясь. «Ага!» — промычал Вул. Пак кивнул. У него за спиной в дверях нарисовался Кэп, который сразу перешел к делу. «Что здесь произошло, знаешь?» да Я подошел к окну, взглянул на небо, на залив, едва видневшийся в тумане. Здесь были вертушки ауткома. Высадили четыре группы, повязали меня и улетели. Их прикрывало звено К-50. В комнату заглянул Франц, радостно кивнул мне, доложив Кэпу, что в округе чисто, и опустился на табурет возле двери. Следом появились Жебровский и Щухрай. Вся группа теперь в сборе. Кэп некоторое время смотрел на бойцов. «Не думаю, что в ближайшие полчаса нам понадобятся посты», — нарушил молчание я. Берат вперился в меня вопросительным взглядом, и я пояснил, — эскадра уничтожена. «Кем?» — вырвалось у Франца недонесшего флягу до рта. «Ворны там?» — я покачал головой. «Точно сам не знаю. Но в том, что эскадру расстреляли особыми боеприпасами, имеющими начинку, схожую с той, что была в кристаллах у спеца, уверен, Кэп нахмурился». Франц присосался к фляге. жебровский переглянулся с щухраем, вул потер указательным пальцем висок, а Пак шагнул к люку и, не глядя на меня, уточнил. «Может, мы имеем дело с какой-то третьей стороной?» Он кивнул на подвал, присел, включив фонарик. «Или Кларк постарался. Помните?» Пак обратил ко мне лицо. «Как потопили разведывательный корвет, когда мы следили за генералом». «Давай для начала все расскажу». Я обвел взглядом бойцов, размышляя над тем, с чего лучше начать. И потом будем делать выводы». Кореец распрямился, погасил фонарь и отступил. «Только не уверен, — вновь заговорил я, — много ли у нас времени, даже не знаю сколько. Поэтому буду рассказывать быстро. Постарайтесь воздержаться от вопросов, примите все как должное». Шесть пар глаз уставились на меня. «Кэп, ты все им объяснил насчет моего бессмертия?» «Кивок». «Отлично. Несколько минут назад я разговаривал с Кило 7.2. Он утверждал, что развязал войну, потому что Трайбек хотел захватить управление военными базами по всему миру, подчинить себе и скинов». Франс не удержался и фыркнул. Бират строго взглянул на него, а я продолжил. «Сам не особо верю в это. Но другой информации у меня нет. Приготовьтесь узнать еще пару важных новостей». Франц медленно опустил флягу и завинтил крышку. «Генерал армии Боксвилл – предатель. Он допрашивал меня на вертолета Носса. Как и над чем прибыл, туда не знаю. Меня привезли в вертушках, он пробовал меня вербовать». «Каким образом?» – спросил Кэп. Угрожал прервать коммутацию. Благодаря ему состоялся сеанс связи с Кило, который заявил о таких возможностях. Пак недовольно качнули головами – Франц тихо выругался. Берат невидящим взглядом уставился в стену, лишь Жебровский Чухрай ждали продолжения. боксвил погиб», — сообщил я. «И знаете что?» Пришлось покопаться в интерфейсе, прежде чем удалось материализовать навигатор. «Нам надо во что бы то ни стало завести эту штуку, внести координаты базы Турчина, переместиться туда и вытащить Гомес». «Вытащить?» Кэп повернулся ко мне. — Да, именно. База Турчина захвачена, находится под контролем сил Ауткома. Кило устроил мне небольшую видеоэкскурсию. Даже в серый дом дал заглянуть, посмотреть на пленных. В одной из камер была Валькирия Гомес. — А если Кило врет насчет базы? Франц резко встал с табурета. — Кеп, ну чего ты молчишь? Берат поднял руку. — Выяснить, ложь это или правда, мы можем лишь одним способом. — сказал я, глядя в глаза Францу. — Разберемся с оборудованием Али в подвале, переместимся к базе и все поймем. — Группа, слушай мою команду! — спокойно заговорил Кэп. — Жебровский, Бразаускас и Чухрай отправляются в охранение. Удаление постов от дома — прямая видимость. Вул, ты наверх. Пак с нами в подвал. Разойдись — Разойдись! Забряцало оружие. Приняв от Чухрая свою штурмовую винтовку, ремень с подсумками и штык-ножом, я полез в подвал — слыша, как ворчит, выходя из дома Франц. Оказавшись внизу, подпоясался, включил подствольный фонарик. Мне-то свет ни к чему, а вот Берату с Паком не помешает. Их проекции всего лишь проекции, не имеющие кошачьего глаза, в отличие от меня, способного неплохо видеть в темноте. — С чего начнем? — поинтересовался Пак, оставшись возле стола за нашими с Кэпом спинами. Я смотрел на железный шкаф, усеянный лампочками на передней стенке, на провода штекеры, торчащие из полудюймовых размеров. «Знал бы прикуп!» — шагнул к стенду с пультом, напоминающим тот, которым приходилось пользоваться в крепости. Только тут монитор был один, и консоль слегка отличалась, сильно изогнута, с дополнительной клавиатурой. «Ну, интерфейс!» — мысленно заговорил я сам с собой. «Подскажи, что нам с этим делать?» Попытка просканировать оборудование не удалась, — Интерфейс видел в нем лишь то, что и все. Железный ящик, стенд с монитором и консолью. Я посмотрел в надежде на Кэпа, затем мы одновременно обернулись к Паку. Корейц по-прежнему стоял за столом, держа в руке телефонную трубку, снятую с крепления на номере набирателя и сосредоточенно ее разглядывал. «Ты у нас инженер», — начали мы с Биратом, не сговариваясь, и замолчали. Пак вопросительно кивнул, кладя трубку рядом с модемом. — Что думаешь, инженер? — сказал Кэп. — Между прочим, инженер-шапер класса мастер. Корец деловито обошел стол. — А ну-ка, расступись Ишь ты! — невольно вырвалось у меня. Кэп ухмыльнулся, отодвигаясь в сторону с сомнением во взгляде. Фак подошел к пульту, склонился над консолью, щелкнул каким-то тумблером. Выпрямился, озадаченно почесав затылок. Затем шагнул к железному шкафу с лампочками. Секунду постоял, глядя на них, вдруг задрал голову и ткнул едва заметную кнопку под рядами штекеров. Где-то под стеной раздалось слабое гудение, монитор на стенде ожил, замерцал экран. Лампочки на передней стенке шкафа замигали на перебое разными цветами, на столе за спиной хрипнул модем и донесся длинный тихий гудок из лежащей рядом телефонной трубки. «Питание включать не пробовали?» — усмехнулся Пак. И мы с кепом многозначительно посмотрели друг на друга. Но что тут скажешь, один-ноль в пользу сапера. Бера собрался раскрыть рот, но я жестом остановил его. Перед глазами творилась невообразимая свистопляска. Интерфейс словно слетел с катушек в прямом смысле этого слова. Подсвечивалась одна за другой характеристики незнакомых мне девайсов, мелькавшие между ними командные строки, предлагали установить и запустить приложение». Не успевая толком усваивать информацию, я игнорировал запросы, собираясь разобраться с ними позже, искал возможность упорядочить процесс. Казалось, пульт живет своей жизнью. Возможно, так и есть, так бывает, когда какой-нибудь файл в системе поврежден или заражен, и система, не успев закрыть одну программу, запускает другую и рапортует о тормозах в третьей. И чтобы все это не конфликтовало, требует запустить четвертую. Мне, наконец, удалось разобраться в причинах такого поведения. Все оказалось просто и одновременно удивительно, во всяком случае для меня. Пультом управлял ограниченный в своих возможностях и скин третьего машинного уровня. В чем именно заключались ограничения, я выяснять не стал. Сам термин «третий машинный уровень» мне ни о чем не говорил. Удалось наладить контакт, и ладно». Пока машинный интеллект успокаивал программы, я открыл обычное диалоговое окно и начал обмениваться с со эскином сообщениями. Через минуту он прервал свистопляску, свернул все окна и, запустив программный ремонтный комплекс, синхронизировал мой интерфейс со своим. После чего любезно согласился помочь настроить навигатор, предложив ввести данные, которые остались от Али. Но крепость меня не интересовала, поэтому я вежливо отказался. Под стеной загудела сильнее, застрекатала что-то в шкафу. Похоже, это действительно древнее ЭВМ, как и моден на столе. Странно, почему Али использовал именно их? Почему не что-то иное, более современное, в разы мощней с более серьезной защитой от проникновения, наверное, останется загадкой? Странным было еще то, что машина из Кин легко откликнулся на мою просьбу о помощи не спросил каких-либо паролей или логинов, вспомнился разговор с Али, который обещал помочь. Может, в этом и заключалась его помощь? Ведь он настоятельно рекомендовал вернуться в поселок, видимо, знал, что мне придется воспользоваться навигатором повторно, и потому не запоролил доступ к оборудованию. «Кэп, ты что-то хотел сказать?» Я выдвинул консоль, подключил к разъему на ней навигатор и обернулся. «Почему нам нужна именно Гомес, а не кто-то иной?» «Ведь на базе, как я понял, много пленных!» «Много!» — кивнул я, считывая информацию в мессенджере. Искин прислал инструкцию, как разблокировать доступ к навигатору. «Надеюсь, Кларк тоже жив и прояснит кое-какие вопросы по трайбаку Только найти генерала, если тот вообще еще жив, мы сможем, освободив его дочь». Я, наконец, справился с инструкцией и повернулся к Паку. «Открой карту на планшете». Нужны подходящие координаты точки переноса. Кеп, давай к столу. Мы уставились на карту, вызванную паком на экран. Дэнни, — обратился ко мне командир, — каким образом происходит перемещение? Какие последствия нас могут ждать? Ну, я пожал плечами, припомнив, как проходила переброска из поселка в крепость. Открывается портал, и ты падаешь в том месте, куда указывают координаты. — Угу, — Кеп кивнул. «Может, переместимся сюда?» Я указал на холмы вдали от южных ворот базы. «Далековато!» Пак ковырнул пальцем о спину на щеке. «А может, сразу внутрь, на главную улицу и...» «Нет!» Кеп качнул головой. «Необходимо собрать хоть какие-то сведения о противнике. Наша цель — серый дом!» Он коснулся экрана, перемасштабировав изображение. База выросла в размерах. «Рядом с ним бесхозные ангары. Вряд ли при штурме они уцелели». «Так даже легче. Наблюдать за тюрьмой легче». «На месте ангаров вооруженцы планировали строительство склада для боеприпасов». «Точно, Кэп!» — воскликнул Пак. «Там легко спрятаться. Там такие лабиринты среди бетонных блоков, связенных для строительства». «Нет». Кэп снова качнул головой, и я мысленно с ним согласился. «Нельзя туда сразу перемещаться. Вдруг блоки растащили или разворотило взрывами. Мы же не знаем и можем покалечиться». «Давай сюда!» Я ткнул пальцем в край вертолетной площадки, вдоль которой шла дренажная канава. «Если упадем здесь, дальше проползем прямо до стройки, осмотримся и будем действовать по обстановке. В конце концов, в самотохе захватим транспорт и постараемся вырваться». «А если к Серому дому не подобраться?» — заговорил Кэп. «По той же канаве обогнем площадку с юга и тихо выберемся за территорию базы. Но там же дорогу надо пересекать». Он поднял на меня хмурое лицо. «Но лучших вариантов у нас нет». Кэп кивнул. Пак уже вывел координаты места на экран. Я на всякий случай перепроверил их и сбросил через мессенджер и скину. «Ну хорошо», — по-прежнему глядя на экран, сказал Кэп. «Войти-то войдем, но куда дальше, когда выйдем за территорию базы? Предлагаю прямо сейчас выбрать резервную точку переноса группы». «Секунду». Я кинул запрос и скину, чтобы тот одновременно с вводом координат был готов ввести еще одни, которые вскоре укажем. Но получил отказ. «Не выйдет», — объявил я. «Почему?» — Кэп оторвался от экрана. «Не существует такой функции. Возможен однократный перенос, после чего понадобится терминал, чтобы перепрограммировать навигатор. А где я его на базе возьму?» «Парни расстроятся», — вставил Пак. «Ладно» к вернул ему планшет и обратился ко мне. «Координаты поселка на всякий случай сохрани. Вдруг потребуется вернуться?» «Уже?» «Хорошо», — кивнул он. «Тогда делаем, как решили. Выберемся с территории, дальше по обстановке». «Ну вот, вроде и все», — заключил я, глядя на монитор, где появилось сообщение о том, что можно отсоединить устройство от разъема. Вынул навигатор из гнезда, сунул в карман. «Пак, зови парней, уходим». Когда мы выбрались из подвала, Кэп спросил. «И все-таки, Дэнни, насколько ты веришь Кило?» Бират умел выбирать моменты для правильных вопросов. Пак уже был на улице, нас никто не услышит. 50 на 50 «Почему?» «Как много этих «почему» мне предстоит еще услышать?» Он заявил, именно Трайбек нанес ядерный удар. Нанес по крепости и одновременно по ауткомовской группировке. На самом деле это было оружие-вирус, схожее по действию с тем, что имели при себе спец и Кларк, только в разы мощнее. Я помню. Ты рассказывал в «Крепости», когда сообщил Жебровский о гибели брата. Да. Понимаешь, килу нужна лаборатория Трайбека, а не «Крепость». Он знал, что там иные законы, там свой мир, подчиненный другой программе. Не могу точнее объяснить. Знаю и все. Уничтожить «Крепость» не значит уничтожить лабораторию. Вот я и подумал, когда прикинул точки, где подорвали заряды. Один явно накрыл ауткомовцев, готовящихся к штурму, другой — нас. Всех как бы предупредили, мол, не рыпайтесь. Заодно значительно сократили численность боеспособного личного состава в регионе. Возможно, Кларк что-нибудь знал или догадывался о происходящем, ведь он спеца где-то нашел, проводил с ним сделку, выкупая крепость. Берат провел костяшкой пальца по усам, прочистил горло. — Все совпадает, Джон, — продолжил я. Удары могли нанести лишь через порталы, через них доставили заряды. Каким именно способом, не знаю. Возможно, ударили ракетами с короткой дистанции, как по эскадре, иначе б наши и откомовские ПВО засекли чужие пуски еще задолго до подрыва зарядов. — А диверсионные группы не рассматривал? — Хорошо, Кэп, пусть будут диверсанты. Только просочиться сквозь патрули, минные поля и остаться незамеченными для спутников с беспилотниками той и с другой стороны они не могли, не располагали временем. «Согласен. Но тогда почему Кило воюет с нами?» Я задал ему тот же вопрос. «И?» Получил ответ, что это мы воюем с ним. Я собрался выйти из дома, но Бираб положил мне руку на плечо. «Дэнни, сколько пленных на базе, знаешь?» Этого вопроса я боялся больше всего. Не потому, что не хотел освободить выживших, а потому, что в любой сложной миссии всегда есть приоритет. Нет, — я подумал и добавил. Прости, Джон, но мы не можем рисковать собой в свете прояснившихся обстоятельств. Нам нужно вытащить Гомес и как можно быстрее покинуть опасный район, выйя на связь с командованием. Кэп полез в карман и достал жесткий диск, который я отдал ему в горах, на котором была записана программа перевода сознания в цифру. Вопросительно взглянул на меня. «Пусть побудет у тебя. Так надежнее». Он молча кивнул, и мы покинули дом. «Не бывает войны без жертв. Мы оба это понимали. Прекрасно понимали и наши бойцы». Спустя несколько минут группа собралась на берегу, на том самом месте, куда чуть менее суток назад угодила ракета «Кларка». Я на ходу озвучил свои догадки, почему генерал хотел нас уничтожить. На этот счет никто не высказался, но в душе, уверен, в душе у каждого из бойцов что-то переменилось по отношению к старшему начальнику. Наверное, бойцы, как и я, ощутили себя винтиками в огромном сложном механизме, название которому «Война». Сейчас многое зависело от нас. Справимся и на шаг или полшага приблизимся к победе. Потому что в войне побеждают не генералы, а солдаты, вступившие на территорию захватчика таптывающая в крязь чужой земли всю ту боль и горечь от потерь, которые довелось испытать за время пути, приближая долгожданный и, пожалуй, очень важный миг — падение на землю ненавистного враженского штандарта. «Все готовы!» — поинтересовался я у группы, стоя спиной к заливу, лицом к уходящему сквозь туман за горы солнцу. Кэп отдал мне один контейнер с РПГ. У него осталось еще два. Зарядил гранату в подствольник. Пак поправил рюкзак с пехотными минами за спиной и приготовил жгут термитного шнура, которым при случае можно прожечь стену или дверь. вул выщелкнул из винтовки и проверил магазин, снаряженный спецпатронами. Такими 10-миллиметровую сталь можно пробить, не то что щит штурмовика. Бразаускас, Жебровский Чухрай достали приборы ночного видения, стали закреплять в кронштейнах на шлемах. Быстро темнело. «Франц!» — позвал Кэп и приказал. «Отдай мне ПНВ». Взамен протянул ему контейнер с РПГ. «Когда окажемся на строительной площадке», — сказал командир, — «разделимся». «Вулл, на тебе периметр серого дома. Вышки часовые». «Дэнни, прикрываешь группе спину. Наблюдаешь за окрестностями». «Франц, работаешь со мной в паре». «Чухрай, Пак и Жебровский идут в серый дом, проделывают проход и выводят майора Гомес». «Задача сны». «Так точно», — отозвался хор голосов. «Давай, Дэнни». «Заводи». Напряглись лица, сжались пальцы на пистолетных рукоятях. «Это не больно, но удивит. Ничего не почувствуете, как окажемся дома». Я повернулся к воде и надавил единственную кнопку на плоском черном корпусе устройства на ладони. С треском порвалась ткань пространства перед нами. В лицо ударил яркий свет. Вытесненная открывшимся порталом, вода волной подкатила к ногам и пропала, снедаемая растущим вширь овалом, куда всех нас увлекло неведомой силой. Волшебство! Так бы сказал об этом вул, иногда почитывавший фэнтези, будь он более разговорчив. Миг! И я оказался на дне дренажной канавы, присел. Зачем ее здесь вообще проложили? Дожди в регионе случаются редко, кругом пустыня». Рассуждение прервал Кэп, угодивший мне на спину, сбил на землю. Впереди в канаву упали Вук и Пак. Я быстро встал на одно колено, оглянулся. Чуть дальше за нами с Кэпом на ноги приземлились чухрай из жебровский А вот Франц Бразаускас, Гроза врагов, известный ворчун и приколист, рухнул на угол площадки в аккурат перед расчехленным для взлета К-50». Возле кабины стоял бот, в котором нетрудно было признать пилота. Большой светлый шлем с опущенным забралом на голове слабо отсвечивал в ночных сумерках. На летном комбинезоне виднелась эмблема «Аутком». Пилот услышал шорохи за спиной, начал оборачиваться на звук, когда Франц схватил его рукой, зажав рот, резко дернул за подбородок вверх и всадил в шею нож. Наверное, зажимать рот пилоту было излишним. Неписи вроде не умеет разговаривать. Во всяком случае, я о таком не слышал. Франц затащил тело в канаву. Берат уставился на мертвеца. Я скрижетнул зубами и покрутил головой. Пока было тихо. Пак с Вулом, присев впереди, изготовились к стрельбе. Позади маячили в тех же позах Жебровский с Щухраем. Кэп обернулся ко мне. «Двигаем отсюда, скорее!» Громко шепнул я, чтобы остальные услышали, махнул в сторону бетонных блоков и пополз вперед. «Сколько у нас времени?» — раздался за спиной голос кепа «Не знаю. Мало. Может, вообще нисколько». Тело пилота через некоторое время исчезнет. Как устроен механизм учета ауткомовских потерь, я не знал. Где произойдет респаун у погибшего пилота тоже. Но его смерть напомнила мне одну важную вещь, о которой постоянно забывал. Я вызвал нужный пункт в меню и сменил точку возрождения, привязав себя к базе. Больше не хотелось расставаться с товарищами надолго. Если и суждено сейчас поймать пулю, вновь окажусь рядом».